Лестница в рай. С натурой Лестница, ведущая в библиотеку станции Москва-Белорусская, Первая Мещанская улица, совершенно обледенела. Тьма полная, рабочие падают и убиваются. Рабкор. Рабочий Косин упал удачно. С громом приехал со второго этажа в первый, там повернулся на площадке головой вниз и выехал на улицу. Следом за ним приехала Шапка. За шапкой книжка «Война и мир» сочинение Льва Толстого. Книжка выехала горбом, переплет дыбом и остановилась рядом с Косиным. «Ну как?» — спросили ожидавшие внизу своей очереди. «Штаны и порвал», — ответил глухо Косин. «Хорошие штаны». Жена набрала на Сухаревке и ощупал великолепный звездный разрыв на бедре. Затем он поднял произведение Толстого, накрылся шапкой и, прихрамывая, ушел домой. Вторым рискнул болчугов. «Я тебя осилю, я тебя одолею», — бормотал он, прижимая к груди собрание сочинений Гоголя в одном томе. «Я, может, на Карпаты в пятнадцатом году лазил. И то ни слова не сказал. Ранен два раза. За спиной мешок, в руках винтовка, на ногах сапоги, а тут с Гоголем. С Гоголем да не осилить. Я азбуку коммунизма желаю взять. Я, чтоб тебя разорвало. Я...» Он терялся в кромешной тьме чтобы вам с вашей библиотекой ни дна, ни покрышки». Он сделал попытку ухватиться за невидимые перила, но те мгновенно ускользнули из рук. Затем ускользнул Гоголь и через мгновение был на улице. «Ох!» — пискнул Болчугов, чувствуя, что нечистая сила отрывает его от обледеневших ступенек и тащит куда-то в бездну. «Спа!» — начал он и не кончил. Ледяной горб под ногами коварно спихнул Болчугова куда-то, где его встретил железный болт. Болчугов был неудачник, и болт пришёлся ему прямо в зубы. «Спа!» — ахнул Болчугов, падая головой вниз. «Те!» — кончил он, уже сидя на снегу. «Ты снегом!» — посоветовали ожидающие, глядя, как Болчугов плюет красивой красной кровью. «Не снегом!» — ответил Болчугов шепелява. Щёка его раздувала на глазах. «А колом по голове этого шамового библиотекаря и правление клуба тоже, мордой бы, по этой лесниче. Он пошарил руками по снегу и собрал разлетевшиеся листки Тараса Бульбы. Затем поднялся, наплевал на снегу красным и ушёл домой. Обменял книжку бубнилон, держась за щёку. Вот так обменял, шатается. Тьма поглотила его. «Полезем, что ли, Митя?» — робко спросил ожидающий. «Газетку охота почитать». «Ну их к свиньям собачьим», — ответил Митя. «Живота решишься, а я женился недавно. У меня жена. Вдова останется. Идем домой». Тьма съела и их.